Глава двадцать четвертая. Бок о бок лежат внутри печальное собрание. Роджерс. Усталость делает сон слаще. Позднее, когда Адельгей жила во дворце и почивала на пуховой перине за драгоценным пологом из легкой, как принято в теплом климате, ткани, она часто повторяла, что никогда так не наслаждалась сном, как в прибежище на перевале сен Бернар. Столь освежающим и безмятежным был ее сон, который не омрачился видениями пропасти и лавин, часто снившихся и впоследствии, что на утро она открыла глаза первой, чувствуя себя бодро, как ребенок после здорового ночного отдыха. Ее движения разбудили Кристину, девушки сбросили плащи и накидки, которыми были укрыты, и сели, растерянно осматриваясь, что было естественно в такой необычной обстановке. Остальные путешественники все еще не просыпались, и Адельгейда с Кристиной, бесшумно поднявшись, проскользнули мимо спящих, обошли мулов, спокойно стоявших у входа, и очутились снаружи. Вокруг царила зима, но Альпы, как всегда, независимо от времени года, поражали своей величественной красотой. Вверху на пиках наступил день, а в долинах по-прежнему покоились ночные тени, и все зрелище напоминало изысканный и поэтичный пейзаж со знаменитой фрески Гвидо, изображающей Аврору. В ущельях лежал снег, в то время как изрезанные складками склоны были обнажены и, как всегда, отливали ржавчиной. Пригорок, на котором стояло прибежище, тоже был почти полностью оголен. Ветер согнал легкий снеговой покров вниз, на тропу. Высоко в горах утренний воздух пронзительно холоден даже среди лета, и девушки плотнее запахнули накидки, продолжая с удовольствием втягивать в себя упругий живительный эфир. Ненастье окончательно улеглось, и чистое сапфирового оттенка неба красиво контрастировала с темнотой нижних склонов. Созерцая его безмятежное великолепие, девушки не могли не думать о том, насколько оно соответствует образу обителей блаженных, какой мы обычно ее себе мысленно рисуем. Адельгейда коснулась руки Кристины, и девушки, опустив глаза долу, преклонили колено – И слова, обращенные к Богу этими невинными душами, были исполнены всей той чистоты и благочестивого пыла, какие подобает нам, бедным смертным, вкладывать в молитву. Исполнив свою христианскую обязанность, в данных обстоятельствах особенно необходимую, девушки почувствовали себя увереннее. Теперь, когда важнейший, недопускающий отлагательства долг был отдан, они осмелились пристальнее, чем раньше, оглядеть то, что их окружало. Невдалеке от дома, где по-прежнему спали их спутники, на том же пригорке стояло еще одно здание, тоже каменное и похожее по форме, и именно оно, что и неудивительно, с самого начала привлекло внимание девушек. Вход или, скорее, входное отверстие более напоминало окно, чем дверь. Девушки осторожно приблизились и робко, подобно тому, как это делает заяц, выбирающийся из своего укрытия, заглянули в мрачную, словно пещеру, комнату. В глубине виднелись четыре распростертые человеческие фигуры, которые опирались спиной о стены. Эти люди были охвачены глубоким сном. Девушки долго разглядывали их с любопытством и изумлением, но спящие не пробудились. «Оказывается, не мы одни блуждали этой ужасной ночью в горах», — шепнула Дельгейда, мягко увлекая Кристину прочь. «Видишь, другие путешественники отдыхают по соседству с нами. Наверное, после такой же опасной и изнурительной дороги». Кристина плотнее прильнула к своей более опытной подруге, подобно тому, как голубь-птенец, впервые слетевший из гнезда, держится поблизости от матери, и девушка возвратилась в покинутое убежище, поскольку холод все еще не ослабевал. В дверях они встретили Пьера. Неутомимый старик пробудился с первыми лучами зари. «А мы здесь не одни», — сказала Дельгейда, указывая на каменную крышу соседнего здания. «Там тоже спят путешественники». «Их сон будет долгим, госпожа», — с торжественным кивком отвечал Пьер. «Двое проспали уже год, а третий находится там, где вы его видели, с последних дней апреля, когда сошла лавина». Адельгейда невольно отступила на шаг. Слова Пьера были слишком ясны, чтобы можно было усомниться в их смысле. Бросив взгляд на оробевшую спутницу, Адельгейда спросила, действительно ли они видели тела погибших в горах путешественников. Именно так, госпожа, отозвался Пьер. Этот домик для живых, тот для мертвых. Зимний порой в горной глуши жизнь и смерть ходят рука об руку. Я знал путника, который провел короткую беспокойную ночь здесь, а потом еще до заката оказался там, в глубоком сне, который продлится вечно. Один из тех троих был, как и я, проводник. Его погребло под снежным обвалом ниже, в том месте, где тропа сворачивает с долины Эвелана. Второй паломник сгинул с самой что ни на есть ясной ночью, и все из-за того, что пропустил лишний стаканчик. Думал, так веселее будет идти. Третий, бедный виноградарь, отправился из Пьемонта в швейцарские долины, чтобы там заниматься своим ремеслом. На склоне дня он по глупости задремал, во сне его и настигла смерть. Я сам нашел тело на голой скале через день после того, как мы с виноградарем дружно выпивали во осте, и собственными руками уложил его среди остальных. Так вот какое погребение ждет христианина, умершего в этом негостеприимном краю». Для бедных и безвестных госпожа это не самый худший выход. Тех, у кого есть друзья, ищут и находят, а с теми, кто умирает незамеченными, поступают так, как вы видели. В скалах могилу не выкопаешь, а кроме того, лучше не прятать тело, чтобы его можно было найти и забрать. Монахов и всех заметных людей относят в долину, где есть земля, и хоронят, как подобает, а бедняки и чужеземцы обретают в этом склепе пристанище, какого, быть может, не имели при жизни». Да, нынче там лежат трое христиан, а не так давно они гуляли по земле живые, здоровые и горе не знали. Но их там четверо. На лице Пьера отразилось удивление. Немного поразмыслив, он продолжал. Значит, погиб кто-то еще. Придет пора, когда и у меня в жилах остановится кровь. К такой участи должен быть готов каждый проводник. Никто не знает, когда пробьет его час. Адельгейда не стала продолжать этот разговор. Ей припомнились рассказы о том что в чистом горном воздухе разложение, которое обычно связывают с понятием смерть, происходит замедленно, и обычай, о котором она только что узнала, перестал казаться ей столь ужасным, как вначале. Тем временем остальные путешественники проснулись и стали собираться перед прибежищем. Вывели наружу и осыдлали мулов, навьючили багаж... И Пьер уже призвал отправляться, но тут сверху, навстречу путникам, выбежали бок о бок, как добрые приятели Убертус Нетуну. Поведение собак заставило Пьера и погонщиков предположить, что невдалеке находится кто-то из служителей гостиницы при монастыре. Вскоре было получено подтверждение того, что проводник отлично знает свое дело. Едва прозвучала его догадка, как из тесного ущелья на вершине горы появилась группа с отцом Ксавье во главе, которая, увязая в снегу, пробиралась к прибежищу. Все объяснилось очень просто. Доставив путешественников под кров и проведя с ними большую часть ночи, Уберто, сопровождаемый своим другом Неттуну, вернулся к рассвету в монастырь. Там он дал знать монахам, которые умели истолковывать его повадки, что в горах находятся путешественники. Добрейшему ключнику было известно, что барон Девиладдинг с товарищами собирается пересечь седловину, и он поспешил домой готовиться к их приему. Подозревая, что группу могла застигнуть буря, разразившаяся накануне, он присоединился к служителям, которые отправились на помощь. Кроме того, монахи убедились, что фляжка с у Уберто исчезла, и им оставалось только предположить, что путешественники в поисках приюта направили свои стопы не иначе, как в прибежище. Почтенный ключник рассказывал все это со слезами на глазах, время от времени прерывая себя благодарственной молитвой. Поочередно он обошел всех путников, не исключив даже погонщиков, и осмотрел их руки и ноги, а в особенности уши, дабы убедиться, что они не отморожены. Самолично уверившись, что пережитая ужасная опасность не оставила дурных последствий, отец Ксавье не мог скрыть своего счастья. Подобным происшествиям мы привычны, — с улыбкой сказал он после благополучного завершения осмотра, — и глаз у нас наметанный. Слава Пресвятой Деве Марии и Спасителю Христу, что вы сумели пережить эту ночь. В монастырской кухне ждет горячий завтрак. Исполним же сперва одну священную обязанность, а потом отправимся наверх вкушать его. Домик поблизости — последнее земное пристанище тех, кто погиб по эту сторону гор и за кем не явились близкие. Проходя здесь, наши монахи всегда возносят молитву за спасение их душ. Преклоним вместе колени. У нас ведь есть нынче особое основание благодарить Бога, и сольем молитва в воедино. Отец Ксавье опустился на колени, и те из путников, кто принадлежал к католической церкви, присоединились к его молитве за усопших. Барон Довиладин, его дочь и слуги, все это время стояли с непокрытыми головами. Приверженцы протестантизма, которые отвергают подобное заступничество как бесполезное, они все еще глубоко чувствовали торжественность и благочестие этого действия. Когда ключник поднялся, лицо его сияло, как утреннее солнце, которое как раз взошло над вершинами Альп, лаская своим теплом людей коричневые строения и склоны гор. А еретичка обратился он исполненным доброты голосом к Адельгейде. Ее молодость, красота и перенесенная недавно совместно с другими путниками страшная опасность, естественным образом вызывали особый к ней интерес. «Ты не раскаявшаяся еретичка, но мы от тебя не отвернемся. Пусть ты закоснела в пороке, но, видишь, святые не отказывают в помощи и закоренелым грешникам, иначе бы ты и твои товарищи не уцелели». Слова эти прозвучали не обвинением, а дружеским шутливым упреком, и Адельгейда ответила на них улыбкой. В знак того, что не сердится, она, с просьбой помочь ей сесть в седло, протянула монаху руку. «Замечаешь, как ведут себя животные, святой отец?» – спросил сеньор Гримальди, указывая на собак, которые чинно сидели у окошка склепа. Глаза их были устремлены на вход, челюсти расслаблены. Похоже, собаки святого Бернарда приучены служить не только живым христианам, но и мертвым. Их благопристойная, приличествующая случаю поза в самом деле наводит на такую мысль. «Случалось ли тебе замечать, что Уберто вел себя подобным образом?» обратился Августинец к одному из служителей монастыря, потому что там всегда внимательно и заинтересованно наблюдали за поведением собак. «Мне сказали, что с того времени, как я в последний раз спускался, в склеп положили нового покойника», — заметил Пьер, который осторожно придерживал Мула, чтобы Адельгейде было удобнее взобраться в седло. «Мастив чует мертвых, поэтому он, слава тебе, Господи, и свернул ты ночью в прибежище. Проводник произнес это с безразличием человека привычного. Обычай оставлять тела непогребенными ничуть его не волновал, однако те, кто явился из монастыря, повели себя иначе. После тебя никто не спускался, а кто поднимался, все живы-здоровы, уцелели в бурю и теперь отдыхают в монастыре». — Что за чушь ты плетешь, Анри? В склепе стало одним покойником больше, их видела эта дама и насчитала четыре, а в тот день, о котором ты говоришь, я сопровождал в аосту одного пьемонского дворянина и показывал ему тела, их было три. — О, как скоро и как внезапно! Это он! — О ком ты говоришь, дорогая? — воскликнула удивленная, а также устрашенная Дельгейда, решив, что слабые нервы бедной девушки не выдержали страшной картины. «Это путешественник, погибший по несчастью в ту самую бурю, которую мы, милостью проведения, сумели пережить. Не нужно так пугаться. Зрелище, конечно, ужасное, но все мы в свое время будем выглядеть не лучше, чем он». Адельгейда была встревожена крайним волнением подруги, но чем оно было вызвано, не могла себе представить. Между тем руки Кристины бессильно упали, голос замер, и она лишилась чувств. Сигизмунд подоспел к сестре одним из первых. Обычные средства быстро привели ее в себя». Для оказания помощи Кристину отнесли к скале подаль, где из лиц противоположного пола с ней рядом был только брат. Сигизмунд, однако, тут же отошел, потому что заметил в небольшой толпе, собравшейся у склепа, какую-то сумятицу, и поспешил туда. Вернулся он медленным шагом, с лицом задумчивым и опечаленным. «У нашей бедняжки Кристины через чересчур напряжены нервы, ее волнует все, что не встретится в дороге», — проговорила Дельгейда после того, как объявила, что Кристина очнулась. «Прежде вы подобное за ней замечали?» «До недавнего позора моя безвинно оскорбленная сестра была счастлива и безмятежна, как ангел. Но разве печальное известие до вас еще не дошло?» Во взгляде Адельгейда выразилось удивление. «В погибшем узнали того, кто недавно намеревался сделаться супругом и покровителем моей сестры, а раны на его голове почти несомненно указывают, что он был убит». Оборок Кристины не нуждался в дальнейших объяснениях. «Убит?» — еле слышно повторила Адельгейда. Эта страшная правда ясна, как божий день. Ваш отец с товарищами ищут теперь улики, которые, быть может, окажутся полезны при поисках убийцы. Сигизмунд? Да, Дальгейда. Ты ведь был зол на этого несчастного. Не буду отрицать. Что же мне брату Кристины еще оставалось? Но теперь... Теперь, когда его постигла такая страшная участь... Я от всего сердца его прощаю. Встреть я его в Италии, а я знал, что он туда собирается. Но это глупость. Еще какая Сигизмунд? Я больше не держу на него зла. Мне всегда думалось, что он недостоин Кристины, которая привязалась к нему, по простоте душевной, в ответ на его фальшивые знаки внимания. Но такого жестокого и внезапного конца я ему никогда не желал. Да смилуется над ним Господь Бог, а я его прощаю». Вслед за этими словами Адельгейда с праведным удовлетворением пожала протянутую ей Сигизмунда в руку. Затем они разошлись в разные стороны. Сигизмунд присоединился к группе, собравшейся вокруг покойника, а Адельгейда вернулась к Кристине. К юноше, однако, подошел сеньор Гримальди с настойчивым предложением немедленно сопроводить женщину в монастырь, куда, по его словам, отправятся и прочие путешественники, как только исполнят свой печальный долг. Сигизмунд не жаждал принять участие в обряде, а, кроме того, подумал, что, покинув это место, его сестра избежит многих горестных переживаний, и потому охотно согласился. Отбывающие тут же начали готовиться в дорогу. Повинуясь брату, Кристина спокойно, без возражений, села в седло, но смертельная бледность и застывший взгляд говорили о тяжелом ударе, который она перенесла. За весь путь к монастырю она не вымолвила ни слова, и поскольку окружающие сочувствовали ее горю, маленькая кавалькада продвигалась в таком печальном и мрачном молчании, словно вывезла с собой тело убитого. Через час они достигли монастыря, где давно и страстно мечтали очутиться. Пока женщин отправляли в дорогу, совсем иная сцена разыгрывалась у строении, удачно названных ранее домом живых и домом мертвых. Поскольку в горах, где располагалось обиталище августинцев, на несколько лик вокруг не имелось другого жилья, и поскольку летом через перевал проходило немало народу, Монахи брали на себя, можно сказать, судебно-административные функции, особенно, когда требовалось немедленно навести порядок или осуществить формальности, не терпящие отлагательства до прибытия на место полномочных представителей власти. Поэтому, как только стало понятно, что речь идет о преступлении, добрейший ключник принялся за тщательное выяснение всех обстоятельств, какие можно было в данном случае достоверно установить. Труп быстро был опознан, как тело Жака Кули некрупного, но все же довольно состоятельного собственника из кантона Во. Это засвидетельствовали не только путешественники, но и погонщик, которого Жак Коли просил оставить для него во мула. Кроме того, был еще и Пьер, видевший Жака в Мартиньи при подготовке к путешествию через перевал. Мула нигде не было, осталось только несколько кучек вокруг здания. Впрочем, тут же топтались его собратья, ожидавшие седоков. Каким образом несчастный Жак Коли лишился жизни, было совершенно очевидно. На теле имелось несколько ран, а в спине торчал нож, обычные, какие были распространены среди путешествующих, что исключало всякую возможность самоубийства. На платье также наблюдались следы борьбы, оно было порвано и испачкано, однако ничто не пропало. В карманах нашли золото, и хотя его было немного, это заставило усомниться в первоначальном предположении, что несчастный был ограблен. «Ну и ну!» — заметил добрейший ключник, обнаружив последние обстоятельства. «Презренный металл, из-за которого погибло столько душ, уцелел, а христианская кровь пролилась. Не иначе, как речь идет не о корысти, а о мщении. Посмотрим, не найдется ли каких-нибудь улик на месте трагедии. Поиски ни к чему не привели. Вокруг не было ничего, кроме ржаво-коричневых скал и их обломков». Так что здесь могла бы пройти без единого следа целая армия. Пятна крови нашлись только там, где было обнаружено тело. Внутри домика не сохранилось никаких явных свидетельств кровавой сцены, разыгравшейся в его стенах. Правда, кости тех, кто умер задолго до происшествия, валялись на камнях, поломанные и разбросанные. Но поскольку в склеп часто заглядывали любопытные и временами обращались с бренными останками по своему усмотрению, то ничего нового или необычного в их теперешнем состоянии не было. Внутри дома мертвых было сумрачно, благодаря чему он соответствовал хотя бы отчасти своему торжественному предназначению. Заканчивая расследование, монах и двое дворян, немало занятых случившимся, Стояли у окна и глядели на печальную, но поучительную картину внутри. Одного из тел касались лучи утреннего солнца, и оно, соответственно, было более других доступно взгляду. Впрочем, эта темная высохшая мумия представляла собой лишь слабое подобие прежнего человеческого существа. Как и прочие трупы, еще не разложившиеся до костей, этот помещался у стены в сидячей позе, со склоненной вперед головой. Благодаря последнему обстоятельству свет падал прямо на черное сморщенное лицо мертвеца. следенящим кровь оскалом, с чертами, тронутыми разложением, оно являло собой страшное, но одновременное и благотворное напоминание об общей участи всех смертных. «Это тело несчастного виноградаря», — заметил монах, в то время как его не столь привычные к подобным зрелищам спутники отшатнулись. По легкомыслию он заснул на голой скале, и этот сон оказался последним. «По его душе отслужено немало мес». Но то, что осталось от бренной оболочки, по-прежнему никому не нужно. Но что это? «Пьер, ты был здесь недавно. Сколько покойников ты видел в последний раз?» «Трех, досточтимый отец. А там мы говорили о четырех. Я искал четвертого, когда заходил внутрь, но кроме злосчастного Жака Кули новеньких там не было. Пойди сюда и скажи, не кажется ли тебе, что в дальнем углу их двое? Там, куда положили из уважения к его профессии твоего старого товарища-проводника? По крайней мере, поза у него не та, что прежде». Пьер приблизился и, почтительно сняв шляпу, наклонился внутрь, стараясь заслонить спиной свет, мешающий смотреть. «И вправду двое!» — воскликнул он, удивленно отступая. «Когда мы туда заходили, я такого не заметил». «Нужно узнать, что там такое. Быть может, одним преступлением дело не ограничилось?» Монастырские служители и Пьер, за долгие годы близко познакомившись с братьями, вновь вошли в дом, а остальные нетерпеливо ждали снаружи. Когда из дома донесся крик, они приготовились снова узнать что-то ужасное, но тут появился Пьер со своими спутниками, таща за собой не труп, а живого человека. Как только последнего вывели на свет, все, видевшие ранее Бальтазара, узнали его робкие, исполненные покорство манеры и беспокойный недоверчивый взгляд. Наблюдатели, вначале удивленные, тут же преисполнились самых мрачных подозрений. Все и барон, и двое генуэзцев, и монах были свидетелями сцены на большой площади в Веве. Личность палача была им хорошо известна и раньше при плавании по озеру, поэтому все, без малейшего сомнения, должны были узнать палача. Сопоставив же появление Бальтазара со случившимся ночью, все почти что уверились, что ключ к разгадке найден. Не будем останавливаться на подробностях допроса. Он был недолгим, велся в сухом тоне и скорее ради проформы, чем с целью устранить какие-либо сомнения. Когда необходимые расспросы подошли к концу, оба дворянина вскочили... Седло. Отец Ксавье возглавил процессию, которая двинулась к вершине перевала, ведя Бальтазара в качестве арестованного, а тело Жака Кали по-прежнему лежало там, где иссохли ранее столь многие человеческие останки, и где ему суждено было найти последнее успокоение, если только не объявится желающий его оттуда забрать. Путь от прибежища до вершины Сен-Бернарского перевала представляет больше неудобства, нежели все прочие отрезки дороги. Вскоре показались монастырские строения. Нависая над северным краем ущелья, это высеченное в камне незамысловатое жилье мало отличалось от угрюмых красно-коричневых скал, придававших местности столь дикий и жуткий вид. Чтобы облегчить последний, самый крутой подъем... В склоне было выбито подобие ступеней, по которым, тяжко вздыхая, еле-еле поднимались мулы. Одолев крутизну, путники достигли самой высокой точки перевала. Еще через минуту они очутились у дверей монастыря.